Глава 8. Знакомство в интернете. Знакомство и соблазнения для ленивых. Знакомство в интернете, знакомство для ленивых. Знакомиться в интернете, в социальных сетях и на сайтах знакомств очень легко. Знакомства там происходят быстро и массово. Ты можешь познакомиться с одной девушкой, а можешь с десятью. Затраты сильно не поменяются. И в этом прелесть знакомств в интернете. Если ты много времени проводишь за компьютером, то обязательно используй знакомства через интернет. На данный момент можно знакомиться в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Владеющая социальными сетями Facebook и Инстаграм компания Meta признана в России экстремистской организацией. И на сайтах знакомств. Tinder, Badoo, Pure. Везде есть свои особенности, но есть и общие принципы. Если ты хочешь разобраться, как знакомиться в интернете, Тебе поможет моя книга «Бог знакомств» в интернете. Подробнее тут. Илья Абсолютное большинство девушек однажды регистрируются на сайтах знакомств. Поэтому на сайтах знакомств всегда огромное количество девушек любых возрастов и в любых городах. Про социальные сети и говорить не стоит. Там вообще есть 95% всех людей. Отличие знакомств через социальные сети от сайтов знакомств в том, что в социальных сетях девушки не всегда расположены к знакомствам. Но это различие практически полностью перестает играть роль, если ты грамотно действуешь, излучаешь уверенность, и у тебя при этом, при всем хорошая анкета и привлекательные фото. Девушки сидят на сайтах знакомств не зачем, а почему. Когда девушка получает мало внимания от мужчин, когда с ней редко знакомятся, то она регистрируется на сайте знакомств. Дальше, конечно, это затягивает, появляются другие цели, желания и так далее, но изначально мотив именно такой, чаще всего. Проблема знакомств в реальной жизни действительно стала очень острой. Знакомства в интернете стали настолько простыми, что вживую уже редко кто знакомится. Еще меньше парней умеют это делать. Могу однозначно сказать, что если ты не умеешь успешно знакомиться с девушками вживую, то знакомства в интернете не будут приносить успеха, так как ты не будешь вести себя уверенно и не сможешь правильно проводить встречи с девушками. Поэтому сначала учимся знакомиться в реальности, а интернет в помощь. Но не ограничивай себя только знакомствами онлайн. Ты должен понимать, что в интернете девушкам пишут десятки, если не сотни парней каждый день. Вероятность того, что девушка заметит твое сообщение, не очень высокая. Поэтому самая главная наша задача – это заинтересовать девушку, заставить увидеть твою анкету и сообщение. Кстати, девушки в интернете, как правило, имеют более высокое ЧСВ, чувство собственной важности. как раз из-за сотен сообщений ежедневно. Поэтому в интернете девушки часто общаются очень высокомерно. Когда с девушками знакомятся вживую, то они часто ведут себя гораздо более скромно, сдержанно и приветливо, чем в переписке на сайте знакомств. Хотя бывают и обратные ситуации, но существенно реже. Как заинтересовать девушку в интернете? Есть, в общем-то, два основных фактора – анкета и первое сообщение. В качестве первого сообщения девушки в 90% случаев получают сообщения, начинающиеся с Привет! Привет, как дела? Привет, давай знакомиться. Привет, чем занимаешься? Привет, красавица и типа подобного. Соответственно, чтобы выделиться своим сообщением, достаточно быть хотя бы немного уникальным, хотя бы немного отличаться от всех этих приветов с продолжением. Например, как можно это обыграть, чтобы выделиться из толпы. Можно написать в первом сообщении. «О, тоже любишь йогу? Какое направление?» А уже в следующем сообщении написать «Привет, рад знакомству». Так элементарным изменением первого сообщения ты добьешься внимания девушки, сразу начнешь разговор на определенную тему и покажешь себя интересным и внимательным мужчиной. Анкета. Самое важное то, как твоя страничка или анкета воспринимаются людьми. Не должно быть разногласий, несоответствий, отталкивающих взглядов и желаний. На страницах и в анкетах не должно быть всяких провокаций, которые оттолкнут людей. Сделай анкету-страницу привлекательной и открытой для любого человека, а также сделай так, чтобы она позволяла человеку создать правильный образ тебя. Это основной залог успеха. Если ты являешься классным, интересным человеком, а твоя анкета-страница это подтверждает, то успех в знакомствах тебе обеспечен. Какой должна быть анкета? открытая для всех. Есть возможность ограничить просмотр своей анкеты только для верифицированных или премиум пользователей. Не стоит этого делать, так как очень малая часть девушек оплачивает свой аккаунт. Также не стоит ставить слишком жесткие рамки по возрасту, местоположению и другим параметрам. Пусть твоя анкета будет открытой для всех. С хорошими фото, которые показывают тебя интересным и разносторонним парнем. Лучше всего использовать фото из разных моментов твоей жизни. где ты находишься в разных местах, в разных образах, занимаешься разными делами. Однообразное фото с фотосессией – это не для анкеты. При просмотре твоих фото девушка должна думать, «О, да, он интересный, и спортом занимается, и путешествует, и одевается классно. Мне он нравится, я бы хотела с ним познакомиться». Анкета заполнена с юмором, но при этом характеризует тебя. Девушка должна читать твою анкету с интересом и приятной улыбкой. Для этого в анкете должен быть цепляющий текст, не обязательно длинный, и интересные факты о тебе, которые частично пересекаются и подтверждаются твоими фото. Анкета подтверждена, и в ней есть ссылки на твои странички в социальных сетях. Верификация анкеты – важный момент, нужно ее пройти. Галочка верификации дает дополнительные функции и способствует более частым показам твоих фото девушкам. Странички в социальных сетях – хороший способ дать больше информации о себе, то есть больше заинтересовать девушку и дать девушкам возможность находить тебя в других местах, вне сайтов знакомств. Писать первыми они, конечно, будут редко, но смотреть твои странички и влюбляться в тебя будут постоянно. Указано твое реальное местоположение. Это один из важнейших пунктов. Ты же не хочешь знакомиться с девушками из других городов. Сейчас все поиски на сайтах и в приложениях знакомств в первую очередь показывают тех, кто находится рядом. Если ты все еще веришь в отношения на расстоянии, то предлагаю поскорее избавиться от этого заблуждения. Чем ближе находится девушка? Указаны интересы, по которым девушки будут видеть тебя в рекомендациях. Когда ты указываешь определенные интересы, то сайт знакомств показывает тебя чаще людям со схожими интересами. При этом тебе также чаще показываются девушки с похожими интересами. Согласись, гораздо проще и комфортнее знакомиться и общаться с девушкой, у которой такие же интересы, как и у тебя. Это основное, на что ты должен обратить внимание и что должен обязательно заполнить. Первая фраза. Как придумать? Будем считать, что анкета у тебя интересная, а фото красивые, профессиональные и показывают тебя интересным и стильным парнем. Теперь дело за первым сообщением. Теперь только от него зависит, сложится знакомство с девушкой или нет. Ты можешь придумать свой шаблон и рассылать его всем подряд. Если шаблон хороший и уникальный, то работать будет. Но вот только это не развивает тебя. Хотя такой опыт тоже нужен. Лучше всего придумывать персональные сообщения, привязанные к конкретной девушке. Обрати внимание на ее фото, на детали, на информацию в анкете и задай, например, какой-нибудь вопрос с зацепкой. «Привет. Между нами всего один километр. Тоже на лыжах где-то рядом катаешься? Пойдем пить, Глинтвейн». Если твоя анкета реально производит впечатление на девушек, то будет прекрасно работать и простой «Привет». Но это именно при массовом подходе. Если же ты хочешь гарантированно познакомиться с конкретной девушкой, лучше всего все же использовать персонально написанные сообщения. Также только персонально написанные сообщения работают при знакомствах в социальных сетях. Девушки редко отвечают в социальных сетях на «Привет» или «Давай познакомимся». А вот какое-то сообщение, связанное с ней, или с чем-то потенциально связывающим вас, срабатывают довольно неплохо. Но, конечно же, нужно понимать, что в социальных сетях девушки в целом хуже знакомятся, чем на сайтах знакомств, так как там сидят не за знакомствами. Но есть и свои уникальные плюсы. В социальных сетях сидят все девушки, которых нет на сайтах знакомств. Они тоже хотят с тобой познакомиться, хоть и пока не знают об этом. Запомни главное. Реальное общение и знакомство вживую должны быть в приоритете. Не становись виртуалом, лучше знакомься по максимуму вживую. А если уж и знакомишься в интернете, то максимально быстро переводи общение в реальные. встречайся, проводи свидания, занимайся сексом. Домашнее задание Задание первое. Раз уж мы тренируемся сейчас знакомиться именно в интернете, то задание такое – Познакомься на сайтах знакомств минимум с 10 девушками, проведи небольшие интересные переписки, 10-20 сообщений, а потом переведи общение, например, в Телеграм. Соответственно, для этого тебе нужно взять у девушки или номер телефона, или ник. Задание второе. После перевода пяти девушек с сайта знакомств в личный контакт, пообщайся немного с ними там, используя голосовые сообщения и видеосвязь, по желанию. Выведи хотя бы трех девушек на кофе. Задание третье. Проведи свидание и займись сексом минимум с одной девушкой с сайта знакомств. Как ты это сделаешь, не так важно. Важно, чтобы ты почувствовал, что сделал все сам и без труда познакомился и соблазнил девушку из интернета.